Глава 3. Ночь и тройной лунный свет. Вилли лежал в задней части повозки, плотно закутанный в одеяло. Мягкие рессоры по большей части компенсировали неровности дороги, когда повозка ехала по старому разбитому шоссе. До Вилли донесся шелест прохладного ветра в листве деревьев и приглушенный стук прорезиненных подков, да изредка пофыркивала сама лошадь. Они еще не достигли огромного черного леса, что простирался с севера на юг. Казалось, вся Центральная Калифорния раскинулась перед ними. Морского тумана, который часто делал здешние ночи практически непроглядными, на серость не было, и лунный свет играл причудливыми голубыми бликами. Прямо на западе, а именно в этом направлении смотрел Вилли, застыл сан -Тейнес. Свет не горел почти ни в одном окне, но расположение улиц было отчетливо видно, а открытый квадрат торговой площади поблескивал оранжевыми и фиолетовыми отблесками. Вилли плотнее завернулся в одеяло. Он почувствовал, что действие Станнера уже почти прошло. Ногами рукам было тепло, а прохладный ветер в лицо и великолепный вид действовали не хуже любого наркотика из тех, что ему удавалось раздобыть по посадине. Да, в Калифорнии очень красиво, но надежды на легкую добычу, с которыми он, сбежав от Нанделанты, направился на север, не оправдались. Здесь действительно было много развалин, откуда давно ушли люди. Вилли мог легко определить, где находился до катастрофы Сант-Инес. прямоугольники, заросшие высокой травой и полное отсутствие света. Они занимали куда большую территорию, чем современный городок, но не шли ни в какое сравнение с развалинами Лос-Анджелеса. Можно было целыми неделями бродить среди руин этого огромного города, практически еще не разграбленных. А если вас интересовали опасности и солидная добыча, в горах над бассейном Лос-Анджелеса располагались особняки джонков. Сверху Лос-Анджелес представлялся воистину сказочной страной. Крошечные сверкающие огни, каких множество в любом разрушенном городе, тут и там расцвечивают горизонт. Расставленные повсюду, где только можно, пограничные посты джонков, а в самом центре, словно сияющие хрустальные цветы, к небу тянутся башни анклава мирной власти. Вилли вздохнул. Все это было до того, как его мир Гондаланте Али рассыпался на мелкие кусочки. До того, как он обнаружил обман старого Абенезера. Если он когда-нибудь туда вернется, деланта и Джонки устроят соревнования за право первыми содрать с него шкуру. Вилли не мог вернуться. Но во время путешествия на север он увидел то, что заставило смириться с необходимостью бежать сюда и делало эти места гораздо более живописными, чем Лос-Анджелес. Вилли бросил взгляд через Санта-Инес на объект, вызывавший у него такое сильное изумление. Прямо из моря, купаясь в лунном свете, поднимался серебряный купол. Даже на таком расстоянии, и с такой высоты, он казался огромным. Люди говорили о нем разное, и Вилли слышал о куполе даже в посадине, хотя и не верил этим рассказам. Ларри Фолк называл его Вандебергской горой. Старый Нейсмит, который даже сейчас что-то беззаботливо насвистывал, в то время как его слуга направлял повозку все дальше в горы, так вот этот старик называл его не куполом, а пугалом. Но какое бы имя ему ни давали, оно не вмещало в себя все его сущности. Своими размерами и идеальными пропорциями он, казалось, превосходил саму природу. Купол можно было видеть даже из Санта-Барбары. Это была полусфера диаметром по меньшей мере 20 километров. Там, где она уходила в Тихий океан, волны одна за другой бесшумно разбивались о блестящую поверхность купола. У другой его стороны воды озера, которое называлось Лампок, были неподвижными и темными. Совершенство, просто совершенство. Сама форма купола была абстракцией выходящий за грань реальности. Его идеально зеркальная поверхность отражала лунный свет, причем отражение было таким же ясным и четким, как и сам оригинал. Так что окрестности освещались двумя лунами. Одна сияла высоко в небе, а другая лила свет с поверхности купола. Да еще и в открытом море виднелось более естественное отражение расплывчатого серебра, простирающееся за горизонт. Тройной лунный свет. днем огромное зеркало точно так же отражало солнце. Ларри Фолк утверждал, будто фермеры старались так сажать свои растения, чтобы с выгодой для себя использовать двойное солнце. Кто создал Вандеберский купол? Единственный истинный бог? Бог Джонков или бог Англов? А если он был сделан людьми, то как? Что может находиться внутри? Вилли задремал, представив себе идеальное ограбление. Забраться внутрь и украсть сокровища, которые должны быть просто невероятными, раз они скрыты таким удивительным куполом. Когда он проснулся, повозка ехала по лесу, продолжая подниматься в гору, а вверху смыкали свои кроны темные деревья. Высокие сосны медленно колыхались, о чем-то шепча на ветру. Вилле еще никогда не приходилось видеть такого огромного леса. Настоящая луна опустилась уже довольно низко. Ее серебристые лучи лишь изредка проникали сквозь ветви, освещая деревья впереди и поблескивая на гладких сосновых иголках. Над головой Вилли раскинулась лента ночного неба. Она была светлее деревьев и выделялась на их фоне. А на небе сияли звезды. Слуга Англа придерживал лошадь. Древняя бетонная дорога кончилась. Теперь они ехали по тропе, и повозка продвигалась с большим трудом. Вилли пытался смотреть вперед, но одеяло и остаточный эффект действия Станнера мешали ему. Потом он услышал, как старик что-то негромко сказал в темноте. «Пароль». Вилли наклонился, чтобы проверить, нашли ли полицейские второй нож. «Нет». Нож по-прежнему привязан с внутренней стороны к голени. Еще в Лос-Анджелесе он много слышал о стариках, командующих рабочими лагерями. Но этого раба старик не получит. Через некоторое время раздался женский голос, весело разрешивший двигаться дальше. Лошадь снова затрусила вперед. Вилли так и не удалось разглядеть обладательницу голоса. Повозка повернула к следующей петле подъема, и теперь колеса почти беззвучно скользили по ковру хвои, устилавшему дорогу. Еще сотня метров. Еще один поворот. Это был настоящий дворец. Деревья и виноградная лоза окружали его со всех сторон, но не могли скрыть великолепия дворца, хотя и более открытого, чем крепости вождей Джонка в Лос-Анджелесе. Вожди обычно перестраивали особняки, оставшиеся после катастрофы, обносили их заборами из колючей проволоки, по которой пропускали ток, а в стенах делали бойницы для пулеметов. Этот дворец тоже был старым и очень странным, Однако никаких оборонительных сооружений нигде не видно, что могло означать только одно – хозяин контролирует территорию на многие километры вокруг. С другой стороны, когда они ехали сюда, Вилли не заметил часовых, которые охраняли бы подъезды к дворцу. Впрочем, северяне вряд ли столь глупы и беззащитны, как это кажется на первый взгляд. Повозка проехала мимо особняка. Узкая дорога вывела на широкое расчищенное место перед входом, и Вилли наконец сумел все как следует разглядеть. Этот дом был меньше дворцов Лос-Анджелеса. Его внутренний двор никак не мог бы вместить всех слуг и семью большого вождя. Однако само здание было массивным, а дерево и камень прекрасно дополняли друг друга. Редкие лучи лунного света отражались от ажурных металлических украшений и оставляли летучие образы лунного лика на гладко отполированном дереве. Крыша была темнее, от нее свет почти не отражался. Фронтон дома украшала странная башня. Сверкающая тонкая игла, усыпанная темными сферами от пяти сантиметров до двух метров в диаметре. «Просыпайся, приехали». Старик мягко потряс Вилли за плечо и развернул одеяло. Вили с трудом удалось сдержаться и не броситься на него с ножом. Сделав вид, что никак не может проснуться, он тихонько что-то проворчал себе под нос. «Эстамос гаду, чико сказал слуга Моралес. «Примечание. Приехали, малыш, испанский». Вилли принял помощь Моралеса и слез с повозки. По правде говоря, он еще не очень уверенно стоял на ногах, но чем меньше они будут знать о том, на что он способен, тем лучше. Пусть думают, что он очень слаб и не понимает по-английски. От главного входа к ним прибежала служанка. Не мог же вход для слуг быть таким роскошным. Больше никто не появился, но Вилли решил вести себя тихо, пока не узнает побольше. Женщина средних лет, как и Моралес, радостно приветствовала мужчин, а затем повела Вилли по вымощенной плетняком дорожке ко входу в дом. Вилли шел, опустив голову и делая вид, будто еще не совсем пришел в себя. Впрочем, краем глаза он успел заметить, что от дерева до боковой стены особняка огромной паутиной раскинулась серебристая сеть. Пройдя в громадные двери, Вилли оказался в тускло освещенном помещении и понял, что этот дворец ничем не отличается от дворца в посадине, хотя здесь и не видно великолепных произведений искусства и золотых статуэток. Его Наверх, а не вниз. Что это за вождь, если он поселил самого своего ничтожного слугу на верхнем этаже, по широкой лестнице, а потом они зашли в комнату под самой крышей. В окно светила луна. И окно казалось достаточно большим для того, чтобы Вилли смог через него убежать. «Тиэн из Хамбре? ты голоден?» – спросила женщина. Вилли, удивляясь самому себе, покачал головой. Он на самом деле был не голоден, наверное, еще не совсем прошло действие Станера. Женщина показала ему туалет в соседнем помещении, и велела ложиться спать. А после этого его оставили в комнате одного. Он лежал на кровати и смотрел в сторону леса. Ему казалось, что он видит свет, исходящий от ванденбергского купола. Вилли уже почти перестал удивляться своему везению, он только благодарил единственного бога, что не сбежал прямо от входа в особняк. Кем бы ни был хозяин этого дворца, он совсем не заботился о безопасности, да еще и нанимал на работу дураков. Через неделю Вилли будет точно знать, чем можно поживиться в этом особняке. а потом сбежит отсюда, прихватив достаточно добра, чтобы очень долго жить припеваючи. Взгляд в будущее Рождение нового мира капитана Элисон Паркер сопровождалось скрежетом металла. В течение нескольких минут она просто прислушивалась к своим ощущениям. К ней пытался подползти Квиллер, его лицо было в крови. Сквозь разбитый корпус виднелись деревья и бледное небо. Деревья? Сознание Элисон пока не отреагировало на это странное явление. Она просто сражалась с ремнями безопасности. Затем схватила коробку с дисками и натянула на голову легкий шлем с 10 запасом кислорода. Она автоматически выполняла предписанные инструкции действия, которые много раз повторяла во время тренировок. Если бы Эллисон начала размышлять, она могла бы забыть про шлем, ведь до нее доносилось пение птиц и шум ветра, и тогда наверняка бы погибла. Элисон оттащила Квиллера от панели управления и поняла, почему ремни безопасности не удержали его. Но с ракеты со стороны пилота был смят. Еще несколько сантиметров и его бы раздавило. Снаружи сквозь тонкий шлем доносилось громкое потрескивание. Элисон надела шлем и на Квиллера и включила подачу кислорода. Она узнала запах, следы которого сохранились в воздухе, запах топлива посадочных двигателей. Ангус Квиллер высвободился из рук Элисон и ошеломленно огляделся по сторонам. «Фред!» – крикнул он. Снаружи горели деревья, которых здесь не должно было быть. Одному богу известно, сколько времени корпус разбитой ракеты сможет удерживать огонь в носовых баках и не допустит его в отсек, предназначенный для команды. Элисон и Квиллер проползли вперед и увидели, что произошло с Фредом Торресом. Страшный звук, с которого начался этот кошмар, сопровождал мощный удар, вдавивший левую переднюю панель ракеты в кабину экипажа. Спинка кресла Фреда не пострадала, но Элисон сразу поняла, что самому пилоту помочь уже нельзя. Квиллеру просто очень повезло. Они заглянули в зияющее прямо у них над головами отверстие, с рваными краями, достаточно широкое, чтобы через него можно было выбраться наружу. Элисон бросила взгляд на основной люк. Он был слегка вогнут внутрь, пролезть через него не удастся. Даже несмотря на герметичные комбинезоны, уже чувствовался жар. Небо над отверстием больше не было голубым. Теперь клубы дыма и пламени подбирались к ближайшим соснам. Киллер подставил руки и протолкнул Элисон сквозь огромную брешь в корпусе ракеты. Ее голова высунулась наружу. При других обстоятельствах она бы отчаянно завопила, увидев странное существо, охваченное пламенем. Огромная, темная, похожая на осьминога с растопыренными огненными конечностями, раскачивающаяся на ветру и скрипящая. Эллисон высвободила плечи из отверстия и подтянулась на руках. После этого протянула руку пилоту. Одновременно какая-то часть ее сознания подсказала, что она увидела вовсе не осьминога, а переплетенные корни большого дерева, упавшего на нос ракеты. Именно оно и убило Фреда Торреса. Квеллер подпрыгнул и ухватился за руку девушки. Он был шире Эллисон в плечах и поэтому застрял. Но когда они объединили усилия, ему удалось выбраться наружу, хотя часть комбинезона осталась на острых краях разбитого корпуса. Ракета лежала на дне кратера, заполненного сейчас красноватым дымом и страшным жаром. Без кислородных масок у них не осталось бы ни малейшего шанса на спасение. Но даже и сейчас пробираться через огонь было совсем непросто. Пламя уже охватило переднюю часть корабля и быстро приближалось к топливным бакам. Элисон и Квиллер отчаянно озирались по сторонам, уже больше не удивляясь тому, что видят, а только пытаясь найти путь к спасению. Квиллер показал на правое крыло. Если пробежать по нему, хватит небольшого прыжка, чтобы добраться до кустов и низких деревьев, упавших в кратер. Только значительно позже Эллисон задумалась над тем, как все эти кусты оказались над их ракетой. Несколько секунд спустя, цепляясь за все, что попадется под руку, карабкались наверх, продираясь через зеленую стену кустарника. Огонь медленно, но упрямо продвигался сквозь влажную зеленую массу под ними, посылая длинные сполохи, повысавших хвоя, которой был устлан кустарник и переплетенные виноградные лозы. Когда Элисон и Квиллер посмотрели назад, грузовой отсек распался на две части, и весь их корабль провалился в странную пустоту. Так погибло оборудование Элисон стоимостью в миллионы долларов. Ее рука сжала коробку с дискетами, которую она успела прихватить с собой. Взорвался бак с горючим, одновременно правая нога Элисон подогнулась, и она упала на землю, а секундой позже рядом с ней оказался Квиллер. «Чертовски глупо вот так стоять и глазеть на бомбу», – пробормотал он. «Давай выбираться отсюда». Эллисон попыталась встать, но заметила, что по ноге стекает красная струйка. Пилот поднял ее на руки и понес сквозь влажные заросли кустарника. Когда Квиллер отошел от кратера на 20 или 30 метров, стараясь держаться против ветра, он осторожно усадил Эллиса на землю и наклонился, чтобы осмотреть рану. Потом вытащил нож и прорезал плотную ткань скафандра вокруг раны. «Тебе еще повезло». Что бы это ни было, оно прошло сквозь ногу на вылет. Я бы даже назвал твою рану царапиной, не будь она такой глубокой. Он побрызгал рану быстро застывающим медицинским клеем из аптечки первой помощи, и Элисон почувствовала, как боль отступила, сменившись неприятными пульсирующими толчками. Густой красный дым медленно поднимался над местом катастрофы. Сам корабль был скрыт за краем кратера. Изредка продолжали раздаваться взрывы, но уже не такие мощные. Здесь Элисон и Квиллер были в относительной безопасности. Квиллер помог девушке снять скафандр, а потом избавился от своего. Пилот сделал несколько шагов назад в сторону кратера и поднял странный предмет, вырезанный из дерева. Такое впечатление, что его забросило сюда взрывом. Он держал в руках христианский крест, основание которого было покрыто грязью. «Черт побери, похоже, мы рухнули прямо на кладбище». Элисон попыталась рассмеяться, но у нее сразу потемнело в глазах. Несколько секунд Квиллер внимательно изучал крест. Наконец он отложил находку в сторону и подошел еще раз взглянуть на рану Эллисон. Кровотечение прекратилось, и я не вижу других ранок. Как ты себя чувствуешь? Элисон посмотрела на испачканные красным серые фирменные брюки. Красивое сочетание цветов, если только это не твоя кровь. Да, мне немного времени прийти в себя. Готова спорить, что когда прилетят спасательные вертолеты, я смогу ходить. Хм... «Ладно, я пойду осмотрюсь немного. Может быть, здесь поблизости есть дорога». Он отстегнул аварийную аптечку и поставил ее рядом с Эллисон. Вернуть через пятнадцать минут.